Глава 47. «Куда?» — слабо пискнула я. «На рудники. Глухая, что ли?» Непривычно растягивая гласные, пробасил дроу. «Это ничего. Главное, руки есть, работать сможешь. Пошла!» Он грубо взял меня за руку и потащил на выход. Я бросила последний, полный растерянности взгляд в ту сторону, где должна была находиться княгиня. Я не успела с ней поделиться до конца, и мы не обсуждали план. Но, может, хоть она сможет вырваться и привести помощь. Дро увел меня по запутанным коридорам. Мы поднялись по лестнице и ненадолго вышли. Видимо, в подземный город. Сразу перестала пахнуть сыростью, стало светлее. Город был похож на ту же систему коридоров, но проходы были широкими, и один раз мы прошли через площадь, с полукруглым сводом, от которого шел искусственный свет. Мимо пробегали стайками девушки в длинных белых одеяниях. Проходили мужчины в форме. Большинство были вооружены кинжалами и копьями. Я старалась запомнить, сколько тут вооруженных дроу. А еще, куда именно меня ведут. Но не была уверена, что дорога отложится в голове. Слишком похожие проходы и повороты. Мы стали спускаться по наклонному туннелю все ниже и ниже. Стены стали не такими ровными, а затем и вовсе показался неровный, необработанный камень. Свет был только от лампы в руках моего конвоира. К звуку наших шагов в тишине прибавился звук удара чего-то металлического о камень. С каждым новым шагом я чувствовала, что иду туда, откуда не выбраться. А еще я знала, что Реджиусу сейчас тоже нелегко но никак не могла ему помочь. «Не волочись, давай быстрее!» Больно потянул меня за руку дроу. Тоннель стал ветвиться, и после пары поворотов мы пришли в какое-то помещение, похожее на кабинет и склад одновременно. Мой конвоир показал меня другому дроу, который держался тут как начальник. Низкий, с сильными носогубными морщинами и одетый в коричневую одежду из плотной ткани. «Ну и зачем она мне?» Лениво посмотрел на меня этот начальник, выслушав конвоира. «Худая. Работать толком не сможет. Кормить ее еще. Я знаю, на что-то сгодится. Вы, Рорей, уверен, придумаете ей применение». Рорей, что бы это ни значило, осмотрел меня еще раз, внимательным липким взглядом задержавшимся на округлых местах. «Придумаю», — протянул он. «За белую зону не выводить, а то ее почувствуют. И жива, чтобы была. А в остальном она полностью ваша». И конвоир оставил меня с дроу начальником. Неприятный холодок пробежал по спине. Я поежилась. Как же хотелось бы, чтобы это все оказалось просто кошмаром. Говорю прямо. Вариантов у тебя два. Заложив руки за спину и прохаживаясь, начал рарей Первый. Работа, к которой ручки твои не привыкли. Без отдыха, даже если будешь больна. И второй, более подходящий. Он сделал паузу и подошел ко мне вплотную. Стать моей Мерелой. Отказываюсь. Меня передернуло от отвращения. Дрову это не понравилось. Взгляд стал колючим, губы поджались. Я поняла, что он мне еще припомнит такой быстрый отказ. Ты еще передумаешь? и сама придешь меня просить. «Иди за мной», — приказал он. Вопреки опасениям, Рарей дал мне обычную работу. Не тяжелую по сравнению с остальными вариантами, что могли бы меня ждать. Или так казалось только со стороны. В специальной ванной надо было отмывать крупные и мелкие драгоценные камни от грязи и известняка. Часто перед этим приходилось освобождать их, вытаскивать из кусков горной породы. Складывались камни в отдельную тележку, а потом их отвозили на обработку. Поначалу у меня получалось медленно и плохо. Какая-то дроу уходила, следила за работой и все время меня ругала. На меня эта руга не действовала. Что она сделает? Разве могла я оказаться в ситуации еще хуже? Впрочем, могла, — подумала я, вспомнив сальный взгляд дроура Рея. Руки быстро покрылись морщинами от воды. Кожу пальцев щипала от множества маленьких царапин. Но я сосредоточилась на работе, и мне стало полегче. Было хоть что-то, что я могла делать, что зависело сейчас от меня. А дальше что-нибудь придумаю. Главное — продержаться до прихода Реджуса. А потом я кинусь в его объятия и все-все расскажу. Как скучала и ждала его, как много пережила. Рядом со мной работали еще три девушки и один очень худой паренек. Последний выглядел как человек, а остальные были дроу. Они не разговаривали со мной, только опасливо поглядывали. Я тоже не горела желанием общаться. Время пролетело незаметно. Живот перестал ныть, я уже и не надеялась на еду. Но нам привезли последнюю тележку с добытым камнем и сказали заканчивать. Время ужина и сна. Нас сменила другая группа работников. Значит, добыча тут круглосуточная. И не факт, что снаружи сейчас наступает ночь. Я окончательно потерялась во времени и не знала, на что теперь ориентироваться. Выпрямилась, ощущая боль в пояснице. Краем глаза заметила движение. Пробежала крыса. От брезгливости меня снова передернуло. Захотелось плакать. Вот бы уметь телепортироваться и оказаться отсюда как можно дальше, снаружи. Почувствовать кожей морозный свежий воздух. Но реальность, в которой я была в подземелье, не менялась. Все тонкой струйкой потянулись на ужин, и я медленно поплелась за остальными. Впихнула в себя странную овощную кашу, понимая, что мне могли понадобиться силы. Только вот силы для чего? Для побега или для прозябания здесь подольше? Работники спали все вместе в отдельной комнате в мешках. Прямо в настоящих мешках, как будто согнули и сшили толстое одеяло. Я нашла свободный, забралась в него и постаралась ни о чем не думать. Сон был глубоким и приятным. Мне снился Реджус. Мы снова были вместе и летали над облаками. От полета захватывало дух. Тем внезапнее и горше было пробуждение. Все спали. В этой комнате не было двери, и по полу гулял холодный сквозняк. Я, приподнявшись на локтях, осмотрелась, но не заметила, чтобы нас кто-то охранял. «Я что, могу так просто уйти?» Пришла дерзкая мысль.